812. Гуру. «Враги и противодействующие так многому учат, что хочется даже выразить им благодарность за то, что так сильно теснят к светлой твердыне и помогают практически усваивать ценнейшие уроки жизни. На это раньше потребовались бы долгие годы, даже целые жизни. А с их упорной и настойчивой помощью можно усвоить в одном воплощении. Это очень хорошо». Когда осознается полезность врагов, это очень именно учит их злоухищрением. Это скорейший путь к свету. мучители ли если бы знали, как полезно ваше старание и восхождение духа?